Глава 28. Сегодня мне не терпелось добраться домой до темноты, поэтому я не стала делать тщательную уборку. Уложила в сушилку полотенца, распаковала коробки с маслами, убрала все лишнее, но все же в вечерней смене придется наводить порядок чуть дольше обычного. Ну и ничего страшного. Народу на улице было полно. Брэдли, помогавший покупателю загрузить в машину огромных размеров матрас, как всегда дружески мне помахал. Я достала телефон и только хотела открыть Инстаграм, как на экране высветилась Остин. «Остин, черт тебя побери! Как ты там?» Здороваться я не стала. Не до того было. «Нормально. серьезно, Кари. Ничего такого, просто драка». «Драка? С кем?» Он вздохнул. С одним типом. «Не знаю его. Я сидел в баре, а он приставал к девушке». Я закатила глаза. Пришлось остановиться и почти прижаться к дереву, чтобы проехал автобус с детворой. «Ты хочешь сказать, что вся беда из-за твоего рыцарства?» Остин замечательно умел стряпать версии. Из него вышел бы отличный пиарщик для скандальной знаменитости или скверный муж. «Да, именно». Он рассмеялся. Звук его голоса меня успокаивал. Так бывает, когда вдруг слышишь забытую мелодию, которую когда-то любил. все таки я по нему соскучилась. «Ладно. И насколько это серьезно? «Не знаю». Он помолчал. «Папа внес за меня залог». Паршиво, потому что теперь я ему должен. Невероятно. Вот бы мне так уметь. Видеть вещи в другом свете и не париться. Остин всегда знал, что справится с проблемами. Не сам так, другие за него. Да уж, долг отцу — самая большая твоя беда. Я никого не убил. Обычная потасовка в баре. Я засмеялась. Обаяние брата в действии. На бумагах об освобождении еще не высохли чернила, а его арест уже не казался мне страшным. А как ты в бар попал? «Тебе 21 только через месяц. Теперь пришла его очередь веселиться». «Шутишь, что ли?» «Не шучу. Конечно, я говорила уже не всерьёз. От моего беспокойства за брата до общего с ним веселья был один шаг. А между нашими характерами — несколько световых лет. Хотя я никак не святоша и вообще не слишком правильная. Разумеется, мой непутёвый дядя со своими приятелями таскал Остина по барам и, наверное, знакомил с женщинами из тех, что слишком много пьют». Слишком сильно красится, и слишком много у них мужчин. В общем, все Слишком. «Вы паникеры, Ты и папа». Я застонала. Паниковать мне не хотелось. И не хотелось изображать занудливую старшую на целых шесть минут сестру. И уж точно не хотелось быть похожей на отца. «Вот не надо меня ставить на одну доску с папой. Брось. Я просто не хочу, чтобы у тебя были неприятности, и все. Я почти дошла до дома». Ну да, а то, не дай бог, испорчу свое прекрасное будущее. Наверное, он хотел сострить, но вышло невесело. Придешь ко мне вечером? Я соскучилась. Сегодня не могу, нужно кое с кем встретиться. Как насчет завтра? Папа с Эстелой уедут в Атланту. и Я в доме полный хозяин. Вечеринку задумал. Я засмеялась, вспомнив череду неудачных остиновых приемов в старших классах. Большинство наших ровесников из-за военной полиции побаивались идти развлекаться в гарнизон. Впрочем, небольшие вечеринки гораздо веселей. Конечно. Я пошутила. Ты же не устроишь у папы дома вечеринку? Обязательно устрою. Неужели он серьезно? Да папа с ума сойдет, если Остин позовет к нему в дом приятелей. Страшно представить, чем это может кончиться. Подумай, звать гостей на веселье через два дня после того, как тебя арестовали. Ты чего вообще? Мы уже не школьники. В таких случаях мне вспоминалась бытовавшая у нас в семье теория, что все мамино обаяние унаследовал Остин. Мой братец умел находить общий язык с людьми. В какую ситуацию бы он ни попал, люди к нему тянулись, что называется, как мухи на мед. Да, весь мед достался ему. А мне ничего. Вечно я суечусь вокруг людей. Сама легко увлекаюсь, как папа. Говори за себя. Да, ты даже не знаешь здесь никого, чтобы пригласить. Ладно, мне пора. «Завтра увидимся. Обязательно приходи. Люблю тебя». И не успела я ответить, как он отключился. «Остин, Остин, я тоже тебя люблю, но иногда ты делаешь совершенно отстойный выбор».